«Стукач!» Все началось с обычного письма с почтовым штемпелем «Варшава». «Это пишет мой давний осведомитель, отпетый разбойник и вор по фамилии Нагель», сказал кошка случившемуся рядом Жеребцову. «Я пользовался его услугами в Риге, когда был там начальником сыскной полиции. Я отправился в Москву, а Нагель поехал ловить воровское счастье в Варшаве. Раз весть подал, стало быть, дело есть. Я тебя, Коля, выведу на него. Мне-то нынче с информаторами заниматься некогда». «Ну, что пишет этот Нагель?» — с интересом спросил Жеребцов. Чутье ему подсказывало, что начинается веселенькое дело. И эта интуиция не обманула». Кошка пробежал письмо глазами. «Так, привет. Обязательный вопрос о здоровье. Вот, кажется, главное. Вчера был в бане, зашел в рыгаловку». «Там с двумя шмарами гужевался козырный пахан, известный по кликухе Шила, а фумилию и не знаю. Шила усадил меня за стол, потому как уважают. Мы вмазали два графина. Он шмаром говорит, поехали щелки с нами дальше причащаться ко мне на Хавиру». Прохиляли мы на Маршалковскую, на второй этаж, рядом с чайным магазином Ратынского. Опять штевкали потом шампурили, и тогда он шмар прогнал. Я кимарил у него, а утром вмазали бутылку Хереса, и он сказал, что есть верное сухое дело. Кошка вопросительно посмотрел на Жеребцова. «Ты, Николай, понимаешь эту блатную музыку?» Зашел Нагель в буфет на вокзале, а там... Жеребцов возразил. Я по феи не ботаю. Не работают черти, а херес хлещут. Зато у блатных жизнь опасная. Сами про себя говорят. До смертинки три пердинки. Ну, дальше что? Так, Нагель живописует, как Шило у него спросил, нет ли надежного ювелира. Не в хиппеш толкнуть надо ружье. Ну, золотой песок, приисковое золото купил он его по счастливому случаю и дешево во время недавнего приезда в москву если продавец баки не вколачивает не обманывает то можно еще купить 5 пудов и сделать хороший гшефт и что нагель «Отвел приятеля к знакомому ювелиру по фамилии Гера, известному скупщику краденого. Тот сказал, что золото высокой пробы и что он готов участвовать в этом деле и как финансист, и как эксперт. шило согласился. Сам Нагель — охрана и насильщик Пять пудов золота волочь, не сахар вступит, а лочь. О выезде Нагель нас известит телеграммой. Интересное дело. У Жеребцова азартно горели глаза». Только следует Соколова пригласить. Уже две недели он скучает у себя в мытищах. «Хватит об этом!» — резко оборвал кошка. Пока самоуправство нашего графа шло на пользу, я терпел. Но что он выкинул в деле об убийстве Марии Грачевой? Отпустил на свободу убийцу чеченца? Нет, графа надо проучить, для его же пользы. На два месяца он отстранен от дел, не днем меньше. Будь здоров, Николай. Мне надо писать докладную Ефимовичу, московский полицмейстер. Иж приказал о всех крупных делах, коими занимаемся, ставить его в известность. Писаря из меня сделали.